Вот что. Мне больше ничего от вас не нужно. Девушка оттолкнула его протянутую для прощания руку и убежала по сырой поземке. Он долго смотрел ей вслед, потом зашагал к шоссе. Начиналась метель. Ветер бил в грудь. в глазах моя чело уродливое сплющенное тело мешком осевшее устроенных берёзово светлых девичих ног глава вторая голубиная книга Аврора. Книга Маргарид. Золотая цепь и веры щит. Эм Клуиф. Что это было? Милость судьбы или её приговор? Как могла одна единственная старая книга мгновенно перевернуть его размеренную жизнь. Известно, что падшие духи, воюя за человеческую душу, подходят строго индивидуально. Так сладострастнику они непременно подсунут плотский соблазн в аппетитной упаковке, а учёному отшельнику Тайна сорванный плод с древа познания. Уже звонили вечерни. А он всё стоял, сжимая в руках холодный, скользкий переплёт. Чей охраннительной молитвой сбереглась эта книга среди оплесневелых и сточённых червями храниащих на себе следы пожара церковных фолиантов, приготовленных к медленному тлению в монастырской кладовой. Голубиная книга едва заметно проступала на пожелтевшем, растрескавшемся титуле. Переплёт хранил следы воды и огня. но изнутри листы книги были лишь слегка опалены, и края их осыпались от слабого прикосновения. Книга сия писана тщанием смиренного Дадамия, аки тайновидцем, зрящим мира при мудрости, И дня грядущего славу. В лето от Адамия 7 345 годов, А от Бога Слова 1837 годов. Дадамин. Так называл себя монах-прозорливец. вещи Ави. Взять книгу без благословения настоятеля значило оскорбить своего ангела-хранителя накануне великого поста. Но и два затих шум, ударивший в голову крови, и отхлынула с лица пунцовая краска. Отец Гурий в миру Василий Васильевич Лагода 33 лет от роду торопливо спрятал находку на груди и словно страшась погони покинул гулкие своды монастырского подвала своей воле вот начало всякого греха и отступничества На масляной неделе перед самым началом Великого поста настоятель благословил очистить холодный подвал, где догнивали в покое и сырости обжившие свой век обиходные предметы. Среди груды пыльного старья иногда попадались и книги, и стёртые тебники, залитые свечным воском в салтире, уже никуда не годные, изъеденные мышами и древоточцами. Сверток из-под гнившей мешковины отец Гурий сначала бросил в общую кучу, но потом, раздумав, снова взял в руки и развернул. В сыром саванне лежал брикет пощеной бумаги, а в нем толстая тетрадь. На ладонь лег скользкий переплет из порыжелой телячьей кожи. Отец Гурий давно интересовался личностью Авеля и даже пробовал изучать его знания солнечные диаграммы и звёздные течения словно предвидя некую общность судьбы он кропотливо собирал сведения о метежном прозорливце и постепенно Авиль стал ему братски близок в вещах и манах при жизни отмеченный перстом избранничество и скорби и после кончины своей увлекал души соблазном тайного знания вечный странник и мудрец смиренный авель или как он сам себя называл отец дадамий был рождён в простом крестьянском звании По воле родителей он рано женился и с молодых лет оказался обременён семьёй. Но иное повеление оказалось сильнее. Услышав в себе тайный голос, Авиль удалился от мира. Дар проручиство впервые посетил его на острове Валаам. По благословению благочинного Авель поселился в отдаленной пустыне, где, яко злато в горнили, выплавился его пророческий дар. Но печальна судьба пророка в своем отечестве. Кабалистические откровения Мишеля Настрадамуса стяжали тому всемирную славу, богатство и немалый придворный почёт. Тайна зритель же Авель лишь многие скорби претерпел за свой несмолкающий вещий глаз. Находясь ежечасно под смертной казнью, мятежный монах пророчествовал судьбы царей и государств. Гримел яко божий имвал, презрев вельможный гнев, гонения, жестокие колодки и цепи, кое неоднократно налагались на него, ибо пророчество его Как правило, бывали мрачными и забиловали точными датами конца царств и непременно сбывались. Они их можно было бы и промолчать, но отец Дадоми настырно излагал свои видения перед лицом церковных иерархов и к рамольному делу тот же давали ход, подозревая монаха то в заговоре, то в оскорблении высочайших особ. На монастырский затворник в мгновение ока превращался в узника совести, то есть сидельца Петропавловской крепости. Но после дословного исполнения речонного через него отсада Домия с любезной поспешностью освобождали из узилища где он пережидал вельможный гнев и новый император считал своим долгом лицезреть таинственного чтеца северинных книг и подолгу беседовать с ним наедине От цада доме с почестями возвращали в обитель но почти сразу же акиптица в заклёп он вновь попадал в узилище за следующее зело пристрастное предсказание в конце своей жизни авель умолк и явленные ему в видениях доверял лишь бумаге записывая речённое ему духом посредством особой тайнойписи. Последние 12 лет Авиль трудился над загадочной книгой. Вещий монах умер в 1841 году. Среди скудного наследства Авиля двух чайников Поношенные рясы, нескольких монет и простых обиходных предметов ни книг, ни записок не значилось. Эта опись, заключенная в рамку, до ныне предъявляется всем посетителям Суздальского музея тюрьмы. Всегда молчаливый и сосредоточенный отец Гурий с прежним усердием исполнял послушания на клиросе и в хозяйственных службах монастыря лишь очень внимательный взгляд мог бы заметить перемену в его облике глаза его прежде погружённые в задумчивую тень Робкие и сосредоточенные, временами даже чуть боязливые, теперь были отрешены и темны, напоминая мерцание вод в колодезной глуби. Он, давно отрекшийся от своей воли, прельстился тайной и оказался уловлен опасной приманкой, единственный ещё живой страстью своей интересом к неизвестным рукописям и древнему слову первый же вечер, оставшись один на один с книгой, отец Гурий с трепетом разогнул ветхие листы кроме заголовья и титула писанных по уставам текст был непонятен отцу Гурию знаки буквицы дразняще знакомые азы буки и веди порхали по трём строчкам переворачивались вниз головой и никак не желали слагаться осмысленно Иные из них напоминали воинов, изготовившихся к бою, другие были похожи на человеческие фигурки в молитве. Некоторые походили на жуков, на переплетённые стебли растений или на ивные рисунки детской руки. Это был очень древний, неизвестный отцу Гурию тайнописный алфаит. Древними рукописями он интересовался с ранней юности. Изредка на его пути попадались невнятные, разрозненные свидетельства о существовании какой-то древней русской грамоты. В старину люди грамоте знали иной грамоте, чем теперь. Описали её крючками. Ввели черту богороди, а под ней крючки лепили и читать по ней знали. припомнил он что-то из этнографических изысканий Миролубова. Буквы таинственной книги тоже теснились по трём линиям. Нижняя линия определённо означала земную твердь, а верхняя вероятно, небо. средինное же открылось ему как человеческий путь воплоти именно такое написание существовало и в санскрите возможно ли что книга была написана на какой-то разновидности этого древнего языка Русским монахом Авелем. Вечером Прощенного Воскресения Отец Гурий, размягченный и растроганный Светлой печалью прошедшего дня, Решился на несколько неожиданный шаг. Помня, что он был виноват, свято отеческое наставление, что брат братом помогает, яко град тверд. Он завернул заветную книгу в расшитый серебряной нитью покровец и, прихватив кое-что из собственных записок, отправился к своему духовному собеседнику, монаху Серапиону. Он думал, во всём открыться брату. Серапион обязательно поможет ему получить настоятельское благословение и братской молитвой укрепит на пути. После вечерней трапезы монастырское братство уже разошлось по келиям, но до всеобщего правила оставалось несколько часов. Двор был пуст. Лёгкая позонка кольцами свивалась на пути отца Гурия. Начиналась метель. Грубые армейского образца ботинки не спасали от мороза. Низко опустив голову, он брёл навстречу ветру бережно, как спящего младенца. прижимая к груди книгу и предаваясь своим размышлениям. Мусульмане ведут свое летоисчисление от хиджры пророка. Иудеи чтут свою хронологию от сотворения мира. И было это так. в 3671 году до Рождества Спасителя Вероятное исконное русское летоисчисление от сотворения мира также предполагает какое-то решающее событие в жизни и культуре славян и русов. Может быть Семь с половиной тысячелетий назад было положено начало русской хронологии, записи исторических событий. А может быть, была написана некая священная книга сотворения мира. Ужели русской письменности уже тысячелетия раилься рамулны мысли под его потёртой лавкой молитвоми святых отцов наших господи помилуй нас пропел он дребезжащим тынарком на монастырское приветствие «Аминь и слава во веки веков!» — привычно ответил из-за дверей хозяин кельни. Серапион открыл дверь и на пороге по-братски облобызал отца Гурия. Брат Серапион был погодок отца Гурия, то есть по монашеским меркам еще молодой человек. Ласковое, внимательное выражение её лица делало излишними всякие извинения за неурочное довольно позднее вторжение. Отец Гури некоторое время вглядывался в черты брата Серапиона, приятно оживлённые тонким, чуть нервным румянцем. Он словно примеривал к его лицу, сияющему тихой радостью свидания, свою тревожную тайну. Среди братьев Инока Серапиона отличала легкая, но всегда уместная светскость в обращении, а также словесность и книжность. Все это вместе взятое и позволило ему обращать, Благодатно трудится секретарь при настоятеле обители. Серафим усадил гостя на старинный стул с бронзовыми луковками на спинке, оставил на стол тёмно-вишнёвую густую наливку и пару бокалов, придвинул блюдо ярких свежих фруктов, укрытых тонким высковым налётом. Помоги мне разобраться в сомнениях, брат, осторожно начал отец Гурий. Вот послушай, что нашёл я по нонским житиям Ирила просвитителя. Придя в Корсунь, нашед он Евангелие и Псалтырь, написанное русскими письмами, и человека обреть благолюща тою беседою, и беседовать с ним, и силу речи приим, в своей беседе приклада различные письмена, гласно и согласно. Неужели святой Кирилл усвоил уже существовавшую русскую или славянскую грамоту? И что за человек посвятил его? Постой. Постой, брат. Мне думается, что те русские письменные были скорее всего какой-нибудь заимствованы руницей, которой писали северные народы свои примитивные календари. С мягким укором прервал его Серапион. В этом вопросе разумнее доверяться другим свидетельствам. Прежде оба славяне не меху книги Это сказание о письменах чернористцах храбра. Висятый век от Рождества Христова на Руси не было и не могло быть книг. Но ведь слово книга После паузы вновь заговорил отец Гурий. Русская коренное и рождённое в метрах нашего языка вот смотри сложено оно из двух корней первый кн безусловно означает гнозис знание джана санскритский а корень га означает путь дорогу книга то словно приводящая к знанию путь познания мира Серапион перекрестив себя и бокал отпил вина и деликатно наткнусил розовое яблочко но передумав отложил я скажу тебе больше брат больше чем ты сейчас способен вместить и то лишь в надежде на твою скрытность. Книга действительно русское слово и обозначает связанное в порядке. Серапион выждал с минуту, наблюдая за переменами в лице отца Гурия. Потом продолжил. Да, мой любезный брат. Кон это закон. Порядок. Иго, узы, связь. Именно такому определению соответствует Велесова книга. Она состояла, как тебе известно, из деревянных дощечек, нанизанных на шнурок. Я видел такие книги во множестве. Где? Выдохнул отец Гури. В библиотеке Ватикана в тайном хранилище. Там есть особый славянский отдел. Серапион Действительно был в Ватикане полтора года назад в составе экуменистской делегации. Но столь глубокого его проникновения в тайны церковного государства нельзя было и предположить. Ты же знаешь, у меня везде близкие друзья. Ну, Что дальше? Молчишь? А известно ли тебе, что на кресте Господа нашего была сделана надпись на иудейском, латинском и греческом. Никаких русских письмин там не было. Скажи мне, что это значит? Отец Гурий подавлено молчал. А значит это лишь одно. Все прочие буквы и начертания не от Бога. Святые Кирилл и Мефодий дали русским святые письмена. А то гидишь до сих пор держались бы хвостами за ветки. Серапион аккуратно дожевал яблоко, оттёр уста платочком и, выдрузив на горбике носа серебряные очки, раскрыл тяжёлую книгу с медными уголками и крохотным замчком на переплёте шелестят страницами он углубился в поиски вот послушай как поступали с тайным знанием святые отцы голос Серапиона зазвучал ровно с лёгким укором Когда услыхал святой Ефрем пустынник о распространении учения еретика Аполлинария, то немедленно оставляет он свою пустыню и входит в Константинополь. В состязаниях словесных с севой еретика победить не могли ибо книги свои Он использовал как сильнейшее оружие наиболее победительные книги свои он хранил у сожительницы к ней-то и явился святой Ефрем сказавшись учеником Аполлинария он много хвалил его в глазах женщины После он просил дать ему Аполлинариевы книги на малое время. Уверившись в нём, женщина дала ему книги своего друга. Придя в обитель свою, святой Ефрем изготовил особенный клей и отгибая по одной склеил Все страницы, пока книги не стали как бы Единым куском дерева или камня После он вернул книги женщине Она, не заметив ничего, спрятала вновь книги Случился потом спор у православных с еретиком Аполлинарием, уже сильно состарившимся. Но так как на диспуте он даже не смог раскрыть своих книг, то вскоре от великой скорби и стыда лишился жизни. И по делам. Горе тому, кто соблазнит хоть оттуда, одного из малых сих. Отец Гурий, казалось, отсутствовал духом. Опустив голову на грудь, он внимал чему-то едва слышному внутри себя. Оставив свою обычную сдержанность, он пригубил вино и незаметно осушил бокал до дна, не чувствуя вкуса самого лучшего кагора. Потом решительно развернул книгу. Всегда уступчивый и даже робкий, сейчас он был необыкновенно твёрд в голосе. Видимо, выпитая вино слегка разгречило его нервы. «Взгляни, брат, я почти уверен, что это доказательство высоко развитой русской письменности». Возможно, в поздние времена употребление её стало тайным и тщательно охранялось. Но когда встал вопрос «Взгляни, брат, а богослужебным языке для славянских народов то волхвы открыли эту грамоту Кириллу. Жития говорит, что это случилось в Корсуни, когда Кирилл шёл в Хазарию к тамошнему кагану. Употребление этой грамоты было необычным, не даром святой Кирилл обмовился о беседах, записанных на воде. Он протянул книгу брату Серапиону. Серапион сейчас же отвернулся к лампе. Его округлые, сутуловатые от долгих молитвенных стояний плечи опустились ещё ниже. Тогда наконец Он обернулся к гостю. Лицо его было непроницаемо. Лишь похожие на бурых соболей брови сползлись к переносице и гневно подрагивали. Эти писания надо немедленно показать отцу-настоятелю. Только его молитва отразит луковые происки и защитит тебя от духовной заразы. Книга останется у меня. Отца Гурия обдало страхом внезапного сиротства. Мрачная судьба Аполлинариевых книг встала перед его умственным взором. Он подтянул ветхий переплёт на себя, каким-то неожиданно ловким приёмом вывернул книгу из побелевших пальцев Серапиона и с тремглав покинул келью. и яромонах Гурий исчез из Старо-Астошского монастыря в первый день Великого Поста. Все его документы остались у настоятеля обители. В монастырской комиссии было установлено, что накануне он почти до полуночи пробыл в келье монаха Серапиона. Благословение на посещение брата он не просил. Одобрное своеволие строго порицалось уставом обители. Стало известно, что Гурий затеял драку в келье Серапиона, видимо, предмет разговора и составил причину потасовки, а потом и столь дерзкого, необъяснимого поступка самого прилежного монаха. Наступил Великий пост. Монастырская жизнь задышала строже и глубже, и об отце Гурии, казалось, стали забывать. Глава третья След Ориона Весельковое утро Белее Рубаха Н Клюев Старая сме думать о своём вчерашнем визите к галерее Вадим Андреевич решил зарыться по макушку в работу и пока не потемнеет в глазах, студировать служебную документацию и заключения экспертов по делу об убийстве Марии Муравьёвой, выискивая мельчайшую зацепку, зазор циклопической кладки. двухтомного дела. Глубокой ночью молодая женщина выпала с балкона столичной высотки. Экспертиза установила, что ещё минуты 2-3 Мария Муравьёва была жива. Медики объяснили это огромным запасом жизненных сил. который природа дарит беременным. В этот поздний час даже кипучая столица не могла гарантировать свидетеля. Труп Марии Муравьёвой пролежал несколько часов на газоне перед домом. На теле женщины было обнаружено много прижизненных повреждений. следы борьбы и попытки удушения Дверь в квартиру была заперта изнутри. Задвижки окон наглухо закрыты. За исключением балконной двери. Муравьев не проснулся даже когда утром взламывали квартиру. Он спал на кухонном диванчике, коленками к подбородку, с младенчески сжатыми на груди кулачками. Эмбриональный сон подозреваемого после совершения страшного преступления путал картину следствия. Более того, экспертиза нашла в крови Муравьёва следы алкоголя и подтвердила употребление им сильного снотворного риладорма. Протрезвев, подозреваемый показал, что в тот последний вечер у них был посторонний частный врач. Вероятно, его вызвала сама Мария. Беременность протекала тяжело. И платные эскулапы, экстрасенсы и биоэнергетики навещали их часто. При виде незнакомого доктора Муравьёв сильно разволновался, просил не будить недавно уснувшую жену. Неразговорчивый врач накапал успокоительного в стакан, и Муравьёв осушил его весь в присутствии врача. Муравьёву показалось даже, что тот его немного гипнотизировал, вынуждая подчиниться. Женя действительно в тот вечер был не по себе. Муравьёв не сомневался, что она и вызвала странного доктора. Лица его Муравьёв не запомнил, но утверждал, что тот был одет в тёмно-зелёный хирургический балахон. При нём был чемоданчик и странный зачехлённый предмет, напоминающий складные алюминиевые носилки. Скорая помощь к Муравьёвым той ночью не выезжала. Частные доктора имели железное алиби. Никаких следов присутствия постороннего человека в квартире обнаружить Не удалось. Стакан со снотворным оказался чист. Консьержка никого не видела. Обессилев от бесплодных поисков, Вадим перешёл к протоколам допросов и осмотру места происшествия. Но там, где поработал Шубанько, искать бреши в следствии было делом почти безнадёжным. Заплечных дел мастера знали своё дело. Однако даже в навозной куче изредка попадаются жемчужины. а у следователей и криминалистов свое представление о счастливых находках. И неучтенный элемент в деле все же нашелся. В протоколе осмотра места гибели Марии Муравьевой была зафиксирована сумка модели «Авоська», набитая пустыми бутылками и старыми тряпками. Похоже, происшествие спугнуло бомжа, собиравшего бутылки. Этого потенциального свидетеля искать не стали. Сумку сдали в камеру вещдоков, где её, вероятно, уже утилизировали. Найти место дислокации местных бомжей было не трудно. Напрятаи к стенке, битый и пуганый бомж всё равно ничего не расскажет. Поэтому Вадимы Андреевич решил действовать несколько авантюрно, но наверняка. Позним воскресным вечером, прикупив солидный запас пива, Вадимы Андреевич занял место в скверике напротив подъезда, где проживали супруги Муравьёвы. Он удобно устроился в обнимку с деревянной Бабой-Ягой, любиницей детворы. Неспешно потягивая пивко, он рассматривал злополучную двадцатидвухэтажку, отмеченную смелой архитектурной инновацией. Листичные марши в доме велись справа налево, то есть в целом Жизнь не противна устройству всей правосторонней вселенной. Пить вскоре захотелось. Костабуков уже давно подумывал бросить пить, но всякий раз лень и апатия настигали его ещё до первого шага к чистоте и воздержанию. Он аккуратно вылил пиво в снег, освободил остальные бутылки, выставил их редком и отправился в подъезд для дальнейшего наблюдения. Близилась полночь. Он стоял на лестничной площадке второго этажа и смотрел во двор. За последние четыре часа ничего примечательного не случилось, не считая нескольких лет. мелких происшествий. Объяснение отношений с консьержкой и местным патрулём, которого вызвали бдительные жильцы для проверки Костабуковской личности. Полпервого в скверике появился некто, одетый в короткую шубейку без пуговиц, но тугой перетянутую с ценным ремнём. Спортивные штаны с порванными штрибками порусились на февральском ветру. На голове брадяги темнела шапочка петушок. Торопливо собрав бутылки, человек заковылял к помойным бакам. Коротким багром пошевелил мусор, выискивая ценняк. По неуловимым приметам Вадим Андреевич догадался, что это женщина. Затылком почуяв слежку, гружённая тяжёлыми сумками бомжиха косолапа заковыляла в темноту. С 8 марта, бабушка. Вадим нагнал её уже довольно далеко от освещённых улиц. как улов от неожиданности бомжиха с грохотом выронила сумки но не обернулась на голос так и осталась стоять спиной как скифская баба в заснеженной степи Вадим забежал спереди заглянул в плоское лицо лишённое выражения Пройдемте в отделение, гражданочка. Отпусти, загнусила бомжиха. Чего пристал? Буделья собирать дозволяется. А кто провода режет, на кладбище безобразит? Кто шишечки на балдашнички с оградок спиливает? Ладно, бабуся. Так и быть. Отпущу тебя. Только сними свидетельские показания. Не. Мне туда нельзя. Здесь снимай. Значит, отказываешься преследовать. Ладно, давай так. Ты мне всё рассказываешь о Кинадуху. А я тебя угощаю в лучшем ресторане и с собой даю, сколько унесёшь. Значит, ему надо так. Бадим вкрадцы напомнил ей о происшествии, которое случилось 2 месяца назад, почти на этом самом месте. Пойдём. Как урим? Примирительно сказала бомжиха. Она отвела Вадима за пустырь, где среди заснеженного поля темнела мягкая вытаившая земля, и, как ржавые пни, торчали люки теплотрассы. Там она уселась на теплой крышке и закурила. Да, видела. Видела я девочку. она да и такая но сами размяталась а зачем удрала вдруг позвала кого она же там до утра лежала неспонганясь я ж учёная там вот вы менты по первой донёс того и в кутузку давай Всё как было, расскажу. А ты пиши. Значит, собираю я будыль о докнами. И вдруг крик. Я не поняла, откуда кричат. А уж когда она упала, гляжу наверх, Я вижу. Летит. Кто летит? Ага. Вроде ящер или мышь. Только большой. И с крыльями. Летучая мышь, что ли? А может быть, тиродактиль? Мне почем знать. Он вон туда улетел. Бомжиха махнула рукой в сторону лесопарка. Сейчас я все твои рассказы в протокол занесу. И если ты врешь... Или с пьяных глаз чего привиделось? Лучше сразу скажи. Ты, тётя, следствию помогаешь, осознаёшь. Так что давай без дураков. Признайся, что придумала. Я на работу только трезвая выхожу. Ну, не веришь, так отпусти. Мыло вам жиха. А ещё ристана, обеща. Прости, чуть не забыл. Тебя как звать-то? Мура. Он отвёл её в ночную забегаловку на троллейбусном кругу. Купил ей горячих сосисок, белую булку, три бутылки водки и набор консервов. Подумав, добавил шоколад и прозрачную баноньерку Рафаэла. Изысканное угощение, столь приличествующее нежному полу. Семь бездечок. Завершив трапезу, Мура облизнула смороженные губы кетчупа. Она расправилась от сытости и, стёрнув с макушки чёрный петушок, обмахивалась им как опахалом. С своей гладко выбритой головой она могла бы соперничать в элегантности с самыми экстравагантными столичными левицами. Совсем недавно Мура прошла санобработку. Да ты не сомневайся, всё так и было. И град летал, и девушка кричала. А что она кричала? Почти без надежды спросил Вадим. А вот так. тоника сири что мура по обезьяне выпятила нижнюю губу и пропела ещё тоньше и дольше сири Вадим почувствовал, как волосы его шевелятся от жутких звуков. Это слово было страшным и непонятным, как глаз библейского пророка Ионы из чрева кита, как ночной вой волка. Ты не ошибаешься, Хорошо, запомнила. Отличницей это, наверное, в школе не была. Вот, куда тебе знать. Обиделась Мура. А запомнила со страх. Так свен завалишься. Так сразу кто-то зовёт. Ири. Вадим смахнул со столика остатки угощения, написал протокол, подсунул на подпись Мури и с облегчением отпустил её во вояси. Если ещё что-нибудь надо, приходи. Э, та моя земля. Мура с гордостью оглядела округу. Усердные изыскания Костобокова ничуть не обрадовали его руководства. Ты соображаешь, что пишешь? — шипел полковник Болдык. в реки к этой самой матери и чтобы я больше этих теродак тели на своём столе не видел убийство совершено мурабиовым в состоянии алкогольного опьянения возможно психоза не да рамон Успокоительного наглотался. А вот что, капитан, протокол и рапорт я пока задержу у себя, а ты постарайся выдвинуть хоть одну приличную версию. Ну, сам посуди. Мистику. «К делу не пришьёшь!» Уже мягче и примирительней заговорил Болдырь. «Ты-то сам как думаешь, что за это за змей Горыныч в академиках поселился?» «Не знаю». «Но с версией Шубанько...» категорически не согласен. Работай, капитан. Трудись, чтобы служба мёдом не казалась. О! Костобоков. Знатная фамилия. Видать из поморов профессор Заволокин поднёс к свету следовательское удостоверение и удовлетворённо хмыкнул. Костобоками молодой человек. Наши северяне звали мамонтов, коих немало находили по всему заполярию. Великаны погибли внезапно с желудками полными зелёной травы. Вы хотите знать почему? Отвечу охотно. Почти мгновенное резкое похолодание в результате смещения магнитных полюсов. Внезапная тьма. из-за газовых скоплений в атмосфере тонны выпавшего снега то есть полная картина ядерной зимы интересуетесь извольте я готов рассказать вам всё, что знаю сам но прежде я хочу предупредить вас о последствиях От того, что вы узнаете, может измениться вся ваша дальнейшая жизнь. Знание сила. И так теперь говорят, убойная сила. После того, как в вашу жизнь войдут некоторые подробности всемирной истории, изменитесь вы сами. Изменится выражение ваших глаз, осанка, голос это заметят. Вам придётся поменять друзей, ибо в кругу ваших прежних знакомых вы станете белой вороной. Зато вы обретёте новых друзей. Среди них будут философы, историки, мудрецы и писатели. И вы уже никогда не будете одиноки. Вы найдёте вкус в том, мимо чего прежде проходили равнодушно. Профессор на минуту замолчал, а потом продолжил. Итак, для начала надобно подобрать ключи к этой мрачной тайне. Я имел в виду исчезновение Влады и Юры. Ключ первый Атлантида. Юра Реченко формировался как молодой дерзкий археолог. А в нашей науке нельзя без сказок, без возвышенных и часто пустых легенд. Археология давно превратилась бы в мрачное гробокопательство. Без Алатыря и Китежа, без острова вечной молодости Авалона, где, возможно, и росли молодельные яблочки, без тайны Кносского дворца на Крите Без мистических, летающих камней Стоунхенджа. Профессор Заволокин был уже в том трудноопределимом возрасте, Когда у иных старость тихо сливается с беззубым младенчеством, И тело покорно приближается к новому кругу воплощений. Но старик держался прямо-таки молодцом. Так вот, без "Илиады" Гомера не было бы и Троян шллимана. Весь атлантический цикл истории Юра относил к позднему палеолиту. Это примерно 10.000 лет до нашей эры. Хотя, я думаю, этот цикл включал и Магдаленский период, двадцать тысяч лет до нового времени. Память об этом времени человечество сберегло лишь в сказках и мифах. Но Атлантида, вернее ее тайное наследие, и до ныне незримо руководит земной историей. Простите. Я правильно вас понял? Перебил профессора Вадим Андреевич. Значит, когда в Европе некто волосатый в лохматых шкурах впервые насадил на древка каменный топор на острове В Северной Атлантике уже сиял искусственный свет и круглый год свели сады? Ну да, вы совершенно правы. Только свет был не искусственный. а скорее природный. О, это была страна чудес. По сведениям Платона площадь Атлантиды была около 500 квадратных километров. На острове били два источника: один горячий, а другой холодный. Чем не мёртвая и живая вода. Вокруг мраморные дворцы, храмы, купальни, вечно зелёные сады, ручные звери и люди прекрасные, как боги. Этот волшебный мир тысячелетиями питал фантазию землян. Похоже, человечество золотого века обладало знанием космических законов. И это знание позволяло достигать изобилия и высочайшего уровня развития без технократии и насилия над природой. без истребления биосферы, без поедания теплокровных животных, без истощения сил Земли. Но нравственное и умственное вырождение коснулось и этой высокой расы. За шесть тысячелетий до Платона Атлантида погибла в результате ужасной катастрофы. Есть вероятность, что эта достигшая огромного могущества цивилизация не смогла предотвратить биосферную катастрофу. Но возможно, она сама непревольно вызвала её. Почему? О. Так бывает всегда, когда уровень развития цивилизации превышает её духовность и любовь к родной планете. Погиб культовый центр Ариев Мауру в Северной Атлантике. Цветущая Арктогея постепенно оледенело. Но осталась единственный хранительницы знаний предыдущей цивилизации. Благородная солнечная раса после смещения магнитных полюсов покинула свою северную обитель. Те, кто ушёл раньше, Скоро растворились среди звероподобного населения юга, где цари не смешение, хаос, каннибализм. Но инъекция солнечной крови не пропала даром. В результате воздействия высокоразумной формы жизни на полуживотный, примитивный материал появился кроманьонец. человек из неоткуда. Загадка появления кроманьонца ключ ко всем тайнам расоведения и антропологии. Последний и самый крупный исход ариев из полярной зоны, знаменитый поход белого царя Рамы и расселение потомков арийцев по их сегодняшним местам обитания. Осталось воспоминание о полярной родине в ависе в ингиских ведах. Описание волшебных северных зорь доныне заставляет трепетать сердце. Сохранился в человечестве и благородный героический тип созидателя и творца. Есть сведения, что оставшиеся на севере потомки ариев несколько тысячелетий хранили календарь, реликвии предков, возвышенный и поэтичный язык и, главное, особый буквенный строй. из которого впоследствии родились все письмена земли вот как вадим всеми силами изображал заинтересованность хотя с первых же слов профессора было ясно что время потрачено попусту и никаких нитей следствия в профессорском кабинете не завалялась. Профессор, у меня есть сведения, что Вавилов и Реченко искали священный камень. Давайте о нём поговорим. С радостью. Легенда о кристалле сил, камне откровения бередит человечество самых первых его шагов. По преданию на него были нанесены не просто знаки и буквы, а заветы самого творца. Написать на камне совсем не обязательно. Вы же не царапаете алфавит на дисплее. Кристалл сил мог улавливать и концентрировать солнечный свет и излучения космоса и мысли людей. Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста и скрижали Моисея тоже представляли собой кристалл. На гранях их имелись начертания главных законов бытия. Я полагаю, что люди древности умели трансформировать гигантскую энергию, собранную кристаллами, и передавать её на любое расстояние. Информация, записанная на подобный носитель, может сохраняться вечно. Существует такой камень в действительности. Он вполне бы мог стать основой биологической цивилизации космического человечества будущего. Славяна-русы, наследники гипербореи, тысячелетиями хранили память о магическом кристалле, камне Алатыри. Значит, Если бы удалось отыскать Алатерий камень, то далее не шли даже самые необузданные фантазии исследователя. Ну вот вы сами открыли второй ключ к разгадке Юрий мечтал отыскать нечто мистическое, заветное, отодвинуть хронологию Руси на несколько тысячелетий в глубину. Я сам заразил его этой изыскательской лихорадкой. Сразу после войны я уехал с археологической экспедиций в Приэльменье. Ещё лежала в развалинах Новгородская София. А мы уже пытались проверить и опровергнуть норманнскую теорию возникновение русской государственности. Считалось, что первыми сюда пришли варяги. И действительно, В глубоких слоях мы находили предметы скандинавского происхождения – северные рунические надписи и прочее. Но стоило копнуть поглубже, и вновь возникал славянский период, и являлись неоспоримые свидетельства древнейшего рода. славянского владычества в этом крае. Кстати, чем глубже доктор Шлиман уходил в археологические слои Трои, тем более высокую культуру ему удавалось обнаружить. Позднее мне довелось работать на Перини вблизи Великого Новгорода, Наша группа реконструировала пируна в круг, древний огненный жертвенник, ландшафтное святилище на крутом песчаном холме, где доныне шумит великолепная сосновая роща. Её насквозь пронизывает солнце. и мой от корней волхов говорю это место и поныне дышит могучей силой светорусское жречество хранило магический опыт гипербореев неудивительно что все перминские находки говорящие о могучей истории славяно-русов бесследно исчезли в спецхранах местный рыбак этой кей былинный садко рассказал мне легенду о лытых камне камень заклятству края мира лежит о народной легенде есть спаситель и охранитель Руси. Действительно, любое нападение на Русь с севера таинственным образом погибало. Например, в 1918 году под Архангельском бесследно исчез английский десант. Отряд в три сотни человек с обозом. Не говоря уж о том, что всякое нашествие на Русь в первую же зиму получало страшный удар небывалого русского мороза. Так вот, этот рыбак утверждал, что до войны промышлял пушнину где-то под Архангельском. Однажды он заблудился в метели, но был чудесным образом спасён и перенесён кем-то в стойбище оленних людей. Он говорил, что видел нечто очень похожее на светящийся кристалл. Видел в зимней тайге каких-то светловолосых людей в белых прозрачных одеждах. Хотя с большой долей вероятностей я могу утверждать, что это был предсмертный сон замерзающего охотника. А кто же спас его? Её загадка. На Перини я вновь побывал несколько лет назад. Место расположения древнего святилища разорено. Грунт срезан бульдозером. Сокровище славянского мира заросло сорной травой. Превращено в неудобье. Помойку. Кто же это сделал? Кто допустил? А это уже третий ключ к разгадке вашего следствия. Имя ему «Неутихающая война». Вадим Андреевич забеспокоился. Похоже, старый профессор немного спятил от одиночества и заброшенности на месте языческого жертвенника несколько столетий существует пирнский скит но отнюдь не борьба христианства с язычеством дала начало неутихающей войне Исток многих событий столь глубок и занесён, так сказать, песком времён, что вновь необходимо обратиться к истории атлантического периода, который мы не имеем права называть доисторическим. Чистый расовый тип борца северного человека очень скоро оказался размыт и безнадёжно испорчен смешением с существами низшего порядка, звероподобным населением экваториальной зоны. Вослед за чистотой крови арии утратили духовное и умственное главенство в древнем мире. С этого момента арии уже не нация, а ри это миссия в истории. Спасибо, Викентий Иванович. Всё это очень интересно, но далеко от темы моего расследования. Гораздо ближе, чем вы полагаете, молодой человек. Вадим осторожно огляделся. Густая пыль бримала поверх древнего вздора, коим были уставлены профессорские полки. Странные, заблудившиеся вещи, сметённые ураганом времени на бесплодную равнину одинокой старости. Я слышал, что волшебный камень упал с Ориона. Это правда, профессор. Заволокин снисходительно улыбнулся. Ну, зачем же столь прямолинейно? Действительно, камень, держитель мира, был связан со звездой Бетельгейзе, самой яркой в созвездии Ориона. хранился он в священном городе тогдашнего человечества Золотом Ури. Дас семивратный Ур, оплот человечности, град богов и героев, наследник Посейдонии. Издавна хранителями алтаря были гиперборейские жрицы Именно потому при раскопках в Ури-халдейском, что был лишь поздним напоминанием об Ури золотом, были найдены северные сани. Семь врат великого Ура. Это семь посвящений всех времён и народов. Мне думается, профессор здесь какая-то шифровка. Может быть, семивратный ур — это черепная коробка человека. В ней тоже семь отверстий. А алтарь — мозг. Я читал, что он тоже сродни кристаллу. Чем не камень, а латырь? Прямой канал, богообщение и так далее. Великолепно, авантюрно, дерзко. Но, стало быть, можно открыть вам и последний ключ. Имя ему Север. Уста Севера запечатаны великой тайной. Профессор умолк, склонив по птичьей голову к плечу. За окном вечерело, но света не зажигали. В этот смутный час комната профессора выглядела печальной и заброшенной. Сияющие дали арийского материка, его грозные и величественные ландшафты свернулись до пропылённой сумеречной скорлупы стариковского жилища. Вадим Андреевич заёрзал в кресле. Вот мамант примороженный чуть не забыл. Накануне он пробил по всем видам учёта пропавших студентов. И обрёл неожиданный материал для следствия. Влад Вавилов оказался чист, как стеклышко, а вот Риченко — за взятым дебоширом. В местном отделении на него было заведено профилактическое дело. За полгода три привода за драки и даже сопротивление, во время которого Риченко сорвал погон у сержанта, проводившего задержание. При этом громко декламировал Лермонтовское: Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Да. А скажите, Викентий Иванович, что за страсти, мордасти кипели в общежитии, где жил Юра? Драки, приводы, как-то не вяжется. с его интеллигентным обликом. Страсти? Нет, милейший. Там глобальный конфликт назревал, когда людям тесно не только в одной комнате, но и на одном земном шарике. И с кем шла война за обладание шариком? Имя, фамилия. Помнится, Юра его называл Лев с птичьей фамилией. Так что звали его Лев. Простите, профессор. Сейчас я тороплюсь. Придётся ещё раз воспользоваться вашим гостеприимством. Всегда рад после того, как пропал мой последний и самый любимый ученик мне и поговорить та нескольким. Хм, вот я и навалился на вас. Первый свободный вечер Вадим потратил на обыск собственной комнаты опытной рукой рылся в шкафу шуровал лыжной палкой на запущенных антресолях перебирал чемоданы но заветная вещица точно в воду канула как бывший житель таёжного края Вадим Андреевич знал, что для поимки матёрого зверя иногда достаточно добыть надёжную слегка протухшую приманку. Для кощеяна такой приманкой могло стать оружие, которое он по непроверенным данным давно коллекционировал. Наконец откуда-то вывалился пыльный свёрток. по-деревенски увязаны пестрыми тесемками. Вадим разорвал путы и высвободил давний гостиниц. В коробку были уложены великолепный промысловый нож, ремень и легкий сверток из рогожи. Из свертка сыпались пожелтевшие иглы. обугленные временем веточки, пересохшая смола. Слабый запах соснового бора и дурманного багульника расстёкся по комнате. Вадим грустно перебирал памятные предметы. 8 лет назад он уехал из родной Кемжи. Мать натолкала полный баул гостинцев, да ещё подпихнула сухих, ломких хворостинок. Да верес. Это верес силу большую эти веточки имеют. Как лихоманка привяжется, сила чёрная по твою душу явится. женщина разлюбит или сглазит кто так мож же велышком горьким головушку о курией как рукой сынет да вот ещё чуть не забыла старая дяди встафи тебе на память свой промысловый нож Ермис Киримен отказал. Пусть говорит Дёма, возьмёт. У него работа военная. Дядя их Стафий был гордостью Костобуковского рода. Дважды приходили на него похоронки. Но с войны он вернулся живой и ярый. увешанными медалями за отвагу. Вадим снял самодельные ножны, встал перед пыльным зеркалом и высоко занёс руку с ножом, любуясь отражением настоящего волшебный меч, как экскалибур короля Артура. Его пылающий клинок был непобедим. Его ножны обладали способностью излечивать самые жестокие раны. 100 лет назад нож был сделан из обломка польской сабли. Сабля была семейным трофеем. Когда-то неза памятьно давно должно быть в смутное время позабытый пращур оглобли разоружил разбойника коих бесчисла металась по всему северу в жажде грабежа и крови лет 100 назад сабля сильно пострадала но клинок ещё долго служил в промысловой охоте Отполированное лезвие ножа сияло солнечным блеском. Рукоять была выточена из моржовой кости и обмотана тюленей жилкой, чтобы нож не скользил в руке. На крыже сверху перламутровая резная накладка. Рыцарский герб с вензелями Усики у ножа серебряные, литые, снятые с сабли. Рогатые оленьи головки смотрят в разные стороны. Тяжёлое, но очень надёжное оружие. Вадим сложил газеты высокой стопкой и провёл лезвием над бумагой. Нож лишь шумно раскроил буху бумажную кипу. Теперь можно щупать этого костеляна как тёплую курку. Феликционеру не устоять перед такой красотой и редкостью. Мягкий, грассирующий баритон на тон конце провода выпытывает А по какому поводу? Никакого покрышки не знаю. Хвазимо ты говоришь? Плохо слышу. Есть клёвое пёрышко? У кого есть? У тебя? Что лянза думался? Ладно, мужик. Позвони вечером, я подумаю. Хотя цирк на Цветном, знаешь? Семь вечера напротив, в сквере. У меня Пежо синий. Будешь торчать? Ну, бывай. Встреча с Каштеляном Вадим Андреевич готовился более тщательно, чем к нежному свиданию. На голое тело натянул старый рыбацкий свитер, надел дряхлый ватник без погон, синие ватные штаны на лямках заправил в ношенные кирзачи, выломал кокарду и опустил уши старой форменной ушанки. За спину повесил истёртый вещмешок. Он отоптался перед зеркалом. Не хватало какой-то завершающей детали. Он перепоясался ремнём дяди в стафе и ощутил, что готов к любым подвигам. Сквозь пыльную амальгаму на него хмуро смотрел небритый Амбал. полууголовного вида. Вот только руки могли выдать музыканта, но если не снимать варежек из овчины, то камуфляж вполне мог обмануть неопытного обывателя. Через час Вадим Андреевич прогуливался по цветному бульвару. Автомобильные фары рубиново подсвечивали сумерки гуляющий по бульвару люд слегка шарахался от пнебритого детины вадим андреевич заметил как из тёмного синего автомобиля на обочину бульвара выпрыгнул обритый наголо человек оттямут спортивен Руки спрятаны в карманы кожаной куртки. В руке тоже кожаный, лаково отсвечивающий в неоновых всплесках. Молодой, лет 35, беглым взглядом вычислил Вадима, привычно зыркнув по сторонам, двинулся к нему. "Хелло?" Губы у коштеляна оказались толстые, почти негритянские. Лицо сухое, крепко сжатое, а глаза маленькие, светлые, неподвижные, как у затаившейся в подводных зарослях щуки. Яркий импортный загар покрывал его лицо. что на исходе зимы отдавала роскошью и дорогим пежонством. Череп костяна был выскоблен бритвой. Брови тоже пошли под нож, отчего голова казалась непристойно голой. Здорово, отозвался Вадим, чуточку надавив на О. Но так, чтобы Было вполне привычно. И протянул руку в варежки. Каштеля на руки подавать не стал. Закурил. Ну, чего там у тебя? Показывай. Вадим развернул ветошку с сокровищем, искосо наблюдая за коллекционером. Человек под жарой. тренированный за километры, видать. Мог ли такой убить? Полней жесток, развязен. Держится с нагловатым спокойствием и полупрезрительным покровительством. Да. Вещицы заняты. Что за неё возьмёшь? Только обмен. Я проездом. Меня ночью поезд на Воркуту. Вадим чувствовал, что к шестелям колеблется. А чего тебе надо-то? А, да, есть одна маза. Не бы коллекцию твою глянуть, я бы выбрал. Вадим играл под провинциального лохаря. Обычно этот образ ему давался без натуги. Коллекцию, говоришь? А чем докажешь, что ты не подстава? Всмелькнуло в глазах Костеляна, мгновенно ставших цепкими, как гвозди. Хотя можно и посмотреть. Ладно. Поехали. На месте разберёмся насчёт обмена. А что тебя интересует? Мне бы современное вооружение. американский спецназ сразу видно знатока но дуй к машине в неприбранной квартире вопила стереосистема каштейн по ходу набросил полосатый плед на сбитую постель смахнул в мусорное ведро недопитые бутылки и куски торта Вадим закореел. Сидел. Участливо спросил костелян. "Куришь как зэк?" "Кулак. Чтобы огня не видно." "Так, ещё. И в засаде гурят." добавил Вадим. "Ну что, спецназовцы? Пошли." Одна из дверей гостиной была металлическая, сварная, облепленная запорами. Каштелян по очереди повернул несколько сейфовых рубильников. В тёмной комнате сам собой зажёгся свет. Жёлтый полупрозрачный человеческий череп медленно вращался под потолком. Из глазниц выходили рубиновые лучи. Костелян зажёг ещё несколько дневных ламп. Вадим прежде никогда не видел такой необычной коллекции. Никаких пыльных ковров с итаганами на гвоздиках. Все стены небольшой квадратной комнаты без окон были обиты тёмными неструганными досками и до самого потолка утыканы ножами. Вдоль стен щитеньи скинжалами, деревянные плашки. Мечи, сабли и рапиры покоились в застеклённых витринах. Вадим с детства обожал ножи, и потому не мог скрыть искреннего восхищения. А вот то, что тебя интересует, на это можно через интернет заказать прямо на дом. Это здесь у вас хрен интернет. А у меня поезд ночью. А там одни пингвины. Вадим прикусил язык. Пингвины водились в другом полушарии. Костелян посмотрел из коса, что-то заподозрив. При свете ламп наряд Вадима выглядел вызывающе. Оказачок-то заслонный считалась в глазах коллекционера. но желание заполучить нож было сильнее подозрений. Но «Ну, пингвин, выбирай поскорее. У тебя поезд. Не забыл? Вадим достал нож и с искренним чувством поцеловал клинок. Прощай, друг. И прижал нож к груди. Вот это вещь. Вадим протянул руку к великолепному клинку редкостного чёрного закала. Его беру. Ты чего, мужик? Ты знаешь, сколько это стоит. В твоей Воркуте денег не хватит. Вот всё, что могу тебе предложить. Из коробки Костелян высыпал на белый лощеный паркет несколько складных ножей с накладными эмблемами на рукоятях. Это и есть твой грёбаный спецсназ. Бери хоть всю пачку, не уматывай. Нет, хозяин ласковый. Мы так не договаривались Кастеляну угрожающий насупился и сунул руку за лацкан куртки Под курткой наверняка был спрятан пистолет Хорошо если газовый Лады хозяин Давай дальше выбирать А лучше покажи мне сам свою коллекцию. Я с детства ножи люблю. Мы ещё пацанами самодельные финки у зеков выменивали на хлеб и махру. Ладно. Смотри, сирота. Костелян поиграл перед небритой рожей гостя узким четырёхгранным стилетом. Итальянский стилет Кинжал милосердия недавно приобрёл. А вот эскимосский поворотный гарпун. Костелян поднял над головой маленькую острогу с завитыми лезвиями. Видишь, цепкой как закрученный. А это малайский кинжал крис. В полёте свистит как птица. Вот мексиканский нож мачете. А этот короткий самурайский меч. Им японцы делают харакири. Слыхал? Смотри, какая резба на эфесе. Вадим с чувством пощупал тончайшую резную кость. На рукояти красовалась круговая панорама старинного японского городка. Вдалике возвышались сопки, за ними чернело море. На переднем плане прогуливались воины и дамы с зонтиками, играли дети. Мирная картина так не подходила орудию самоубийства. Но кто способен понять восточную душу? А вот не тяни клишней, всё равно в руки не дам. Из длинного варца футляра каштелен достал чёрный сверкающий кинжал и отдельно серебряные ножны, украшенные мелкой зернью. Руку с кинжалом он поднял к лампе. На чёрном зеркале лезвия сверкнула арабская пропись с золотом. Видишь, Чёрная дамасская сталь, зеркальная полировка. Из Корана стих священный, писан золотом на них. Это кинжал самого Хаджи Мурата. Только мне придётся с ним расстаться, как только появится настоящий покупатель. Почему? Видишь ли, эта штука довольно долго лежала в музее в Грозном. После бомбёжки музей разграбили. Это оружие мне продал один старик. Ему было нужно совсем немного, несколько тысяч долларов, чтобы выкупить у федералов своего младшего Так вот он объяснил про этот кинжал. Хотя бы изредка он должен пробовать кровь неверных, а то потускнеет сталь. А я на макруху с кинжалом не хожу. Да, история. Слушай, Хосен ласковый И если ножик мне не подошёл, может у тебя есть по горячее оттуда же из музея. Я заплачу. Примечание. Крис агентурная кличка коллекционера. Слушай, вали отсюда. Я этим не занимаюсь и тебе не советую. Хотя дальше севера тебя всё равно не пошлют. Ага. Понятно. Ну чего ж, прощевай. У тебя и вправду просто Суперская коллекция, как в кино побывал. А вот ножичек свой я тебе не отдам. Мне такой спец нас на не нужен. Костелян был озлоблен, и разочарован. Убил и вечер на какого-то полудурка. В глубине души Вадим был расстроен не меньше кастеляна. Ни одной серьёзной версии в голове не складывалось. Убийство из ревности отпадало. Такие халённые матчи никогда не идут на преступление страсти. Ибо для страсти нужна отсрочка в исполнении желания, как это постоянно случалось в жизни самого Вадима Андреевича. А Костелян, похоже, страсти свои удовлетворял без всяких помех. Вадим Андреевич обитал в девятиметровой комнатки милицейского общежития, куда забивался обычно уже поздней ночью. Пил чай или что-нибудь покрепче и проваливался в сон. Но в последние дни он почти не спал. Плавил бом оконное стекло. мучился, не находя ответа на самые главные вопросы следствия и жизни. Он всегда уверенно нравился женщинам. Может быть, сухой, хищной поджаростью, искрученными узлами мышц, может красиво и крепко посаженной белокурой головой он никогда не задумывался но в летерии этого мало что он должен сделать чтобы иметь право хотя бы позвонить ей начать новую жизнь бросить курить благородно отвергать протянул турнюку по вечерам читать книги Заволокина, а по утрам бегать в скверике в погоне за своим счастьем. А куда деть тоску одиноких ночей? Завести ж курястого щенка служебной породы, радостно писающего. при виде хозяина и подбрасывающего вверх его ленивые тапки профессоре Лика жили в ином, параллельном мире среди неведомых ему символов мижевых столбов забытых имён такие люди узнают друг друга в толпе по выражению глаз по одному лишь внятному знаку тайная армия братство безкровных уз и ему на этот заповедный остров путь заказан Глава 4. Солдаты Армагеддона. Я вижу белую Москву, простоволосую гулёной. Её малиновые звоны родят чудовищ наяву. Э. Клюев. В городе уже пахнет весной. Звонки март хрусткий от молодого летка на лужицах, продёрнутый резким солнечным сквозничком, гуляет на распашку, как молодой повеса. Дымятся на солнце просыхающие тротуары. И девушки первыми почуили весну, сбросили зимние коконы, разняты лепестками одежд. Серый гранит главного управления удерживал в плену рвущуюся к солнцу и ветру душу Вадима Андреевича. Всё то милое, доброе, Домашнее во что облекалась его душа, оставаясь наедине с природой со своими воспоминаниями, отсекал он от себя. Вернее, сбрасывал перед окованными латунью дверями управления. Оставлял даже свою природную человечность. Сягу к простому труду, жажду тепла и свежего воздуха. Так оставлял свои доспехи Ланселот, рыцарь короля Артура, у порога возлюбленной королевы. Но в отличие от влюблённого рыцаря, Вадим Андреевич сразу глупел врубел и уже не чувствовал себя любимым жизнью. А что у вас? Босиком гуляет. Ногами пенсионера душит. Гремел начальственный разнос.